Лучше повременить, да, открыть в себе талант. Бай-бай, мисс Американ Пай, гремело в соседней комнате. Есть кое-что, чего я не понимаю, продолжал Харви. Ну. Харви подождал, пока обнимающаяся пара протиснулась позади него в гостиную. Эти лекарства... Это чувство парения, все это здорово, если пациент жив. А как ты объяснишь случай с Мидуэем, который находился в состоянии клинической смерти? Это случилось в течение двух минут, когда у него остановилось сердце. Он был мертв. Как же у него могли оставаться какие-то чувства? Ну, — Данс принял самодовольный вид, — это большое заблуждение». Я пишу об этом кандидатскую диссертацию. Я дам тебе копию. Люди считают, что если остановилось сердце, значит, человек умер. Но ведь сердце — это просто насос. Все, что оно делает, это просто качает кровь к голове. Все дело в нашей дорогой черепушке, а не в сердце. Мозг может функционировать еще в течение 90 секунд, от силы двух минут после того, как сердце перестало биться. И в это время можно вернуть человека к жизни. Смерть наступает тогда, когда кончится весь кислород, и в мозге произойдут необратимые изменения. Электрическая активность мозга прекращается через 5-6 минут. Вот тогда-то сознание уже больше никогда не вернется». Раздался громкий треск. Данс взглянул на пластиковый стакан Харви. Тот почувствовал, что его рука стала мокрой. Он сжал стакан так сильно, что тот треснул, и пиво потекло на пол. Засуетившись, он поставил стакан на стол. Вокруг образовалась коричневая лужица. Харви отвернулся, не обращая на нее никакого внимания. «Ты...» — Можешь воспроизвести смерть мозга своими анестетиками? — тихо спросил он. — Воспроизвести? — Не понимаю тебя, старик. Харви весь дрожал. Его собственный метаболизм нарушился. Он чувствовал, как адреналин выделяется в кровь. — Ну, сделать так, чтобы у кого-нибудь мозг умер, а потом оживить его, дать лекарство а потом остановить их действия и посмотреть на последствия, узнать, что пациенты могут вспомнить. Данс нахмурился. Смерть необратима. Когда действие препарата прекратится, с мозгом все будет кончено. А нет ли каких-нибудь лекарств, которые могли бы симулировать смерть мозга, заблокировать на время его активность? «Зачем тебе это надо?» — Харви сжал руки. «Разве ты не понимаешь, если бы можно было заставить кого-то расстаться со своим телом, потом полностью заблокировать активность мозга, а после побеседовать с этим человеком? Разве ты не понимаешь, что это доказывает? Что-то не секу. Так можно будет выяснить, есть ли жизнь после смерти». Ассистент-анестезиолога в недоумении покачал головой. — Для чего? — Ты только что сказал, парение над собственным телом — это иллюзия. Но если у кого-то мозг умрет, а он все еще продолжает парить вне своего тела, это ведь уже не иллюзия, согласен? Он просто будет мертвым. «Разве нет таких лекарств, которые могут заблокировать активность мозга, остановить ее полностью, не нанося ему повреждений?» Данс на некоторое время задумался. «Полагаю, для этого подойдет новое поколение барбитуратов», — сказал он наконец. «Мы иногда вводим их эпилептикам». При припадке или при статус эпилептикус. Эпилептическое состояние характеризуется серией судорожных припадков с короткими интервалами между ними, иногда заканчивается смертью. Штука довольно рискованная.